Всем мира. Эпиграф. Мы не можем жить сами по себе. С другими людьми нас соединяют тысячи нитей. Гарман Мелвилл, американский писатель и моряк. Когда человеку всего 13 лет, он чувствует себя не слишком уверенно. Мой подростковый возраст проходил особенно сложно. Атмосфера в нашей семье была очень нездоровой. Мы пытались скрывать негатив от окружающих, пока не поняли, что подвергаем свою жизнь серьёзной опасности. Мой отец всегда сильно пил. То, что он алкоголик, было нам давно известно. Но настоящие испытания начались после того, как он потерял работу. Тогда он запил горькую и начал угрожать матери и своим детям. Мы не подозревали, что можем так его бояться. Однако это были ещё цветочки. Когда мать вышла работать на полную ставку, она попросила отца сидеть с моей маленькой сестрой. Однажды я вернулась домой из школы и увидела, что отец валяется на полу, а сестрёнка громко плачет в своей кроватке. Памперсы ей не менялись с самого утра. Я рассказала об этом матери, и она решила, что оставлять сестрёнку с отцом опасно. Мать наняла в качестве няни нашу соседку, не объясняя ей, почему её безработный муж не в состоянии присмотреть за дочкой. Она сказала соседке, что он бегает по интервью и ищет работу. Отец продолжал вести себя агрессивно, и в конце концов мать выгнала его из дома и подала на развод. Все мы думали, что проблем с отцом у нас больше не будет. Однако мы сильно ошибались. Отец наотрез отказывался съезжать, и матери пришлось добиться судебного решения, запрещающего ему находиться в нашем доме. Она сделала всё возможное, чтобы уберечь себя и своих детей. Полиция выдворила отца из дома, но он не собирался оставлять нас в покое. Он начал звонить нам так часто, что мы вообще перестали отвечать на телефонные звонки. Он наговорил на автоответчик несколько часов угроз и гадостей. Он угрожал нам как мог. Он присылал по почте фотографии оружия, которое у него было, а потом самого себя с этим оружием. Мать отнесла эти фотографии в полицейский участок, но там отказались ей помочь. Они не могли открыть дело на основе угроз по телефону и фотографии отца с оружием в руках. Мы с сестрой никому не рассказывали об этих проблемах. Нам было слишком стыдно. Мать говорила только с адвокатом и с полицией, и ещё рассказала о ситуации ближайшим родственникам. Во многих семьях обходят молчанием беды, связанные с алкоголизмом и наркоманией. И мы с сестрой тоже молчали. Потом отцу надоело угрожать нам по телефону и при помощи фотографий. Однажды он разбил у нас в доме окно и проник внутрь. В это время мать была на работе, а мы в школе. Когда мы с сестрой вернулись домой, я сразу поняла, что надо вызывать полицию. Всё это происходило до появления мобильных телефонов. Мы жили в пригороде, и ближайшая телефонная будка находилась довольно далеко. Что делать? Мы пошли к соседке, которая раньше сидела с моей маленькой сестрой, и всё ей рассказали. Мы рассказали, что наш отец пьёт, что раньше он плохо с нами обращался. А сейчас угрожает нам с матерью. Соседка позвонила матери на работу, а та связалась с полицией. На отца надели наручники и увезли. Но на этом история не закончилась. Отец ещё не раз вламывался в наш дом. После того, как мы поставили на окна решётки, он выбил дверь. Полиция стала наведываться к нам слишком часто. Мы больше не могли скрывать то, что с нами происходит. Когда отец в очередной раз вломился, чтобы, как он выражался, вернуть свой дом, он нас серьёзно предупредил. Он назвал точное число, когда он появится у нас в следующий раз. Мать позвонила полицейским, но ей ответили, что пока отец не нарушил судебный запрет, они не могут его арестовать. Ей посоветовали обращаться в полицию, как только отец начнёт ломиться в дом. Все мы очень боялись. Больше всех переживала мать. Она хотела защитить своих детей, но понимала, что если отец захочет нас убить, то никто не сможет ему помешать. Мать рассказала обо всём не своей матери, которая зачастую ей не верила, а той самой соседке. У неё был громкий, как труба, голос, и вообще она была женщиной весьма строгих правил. Соседка моментально поведала о наших проблемах всем остальным. И тут случилось самое неожиданное. Отец боялся только одного, что мы обо всём расскажем окружающим. Он надеялся, что мы не захотим выносить ссоры из избы и посвящать посторонних людей в свои дела, но на этот раз он просчитался. Когда отец в тот день подъехал к нашему дому, он увидел, что перед ним выстроилась цепочка людей. Это были наши соседи, которые, взявшись за руки, преградили ему дорогу. Они пришли, чтобы показать свою солидарность с нами и не дать отцу причинить нам вред. Эти люди давали ему понять, что не стоит разбрасываться угрозами, а лучше оставить нас в покое. Отец развернулся и уехал. Когда его машина исчезла за поворотом, мать поблагодарила соседей и сказала, что мы уже отняли у них достаточно времени. Однако люди с ней не согласились. А что если он вернётся, когда мы разойдёмся? говорили они. Они были готовы разбить палатки на нашей лужайке и караулить всю ночь. Соседи оказались совершенно правы. Отец через некоторое время вернулся, и тогда мать позвонила в полицию, которая приехала и увезла его. Наши соседи никогда раньше не действовали единой сплочённой группой. Но вышли как один, чтобы защитить нас с матерью. Самым страшным и неприятным для нас был страх правды, которую могут узнать о нашей жизни посторонние люди. Мы очень волновались о том, что подумают о нас окружающие. Нам казалось, что мы не переживём позора. До этого я думала, что мы брошены на произвол судьбы, никто не сможет нас понять и принять нашу сторону, поэтому мы долго делали вид, что в нашей семье всё нормально. Однако, когда полиция не смогла нам помочь, соседи пришли нам на помощь. Они защитили нашу семью, и впервые в жизни я почувствовала, что мы не одни. Фокс Глаф Ли